сопротивлялись ей не попросту как по року, для которого существует своя определённая мера, но видели в ней предельную гнусность и светотатство, нечто ещё более отвратительное, чем безверие или смертоубийство. Тогда как мы сами предаёмся ей, не впадая в грех и не заслуживая даже упрёка.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 Жена философа Полимона справедливо подала на него в суд за то, что он принялся засеивать бесплодную ниву тем семенем, которым ему надлежало засевать плодоносную. Если же супруг, человек пожилой и расслабленный, тоже на пребывая в замужестве оказывается в положении не в пример худшем, чем девица или вдова, мы считаем её полностью обеспеченной всем, что ей нужно, раз возле неё законный супруг, подобно тому, как римляне сочли висталку Клодию лету осквернённой и обесчещенной, только лишь потому, что к ней приблизился Калигула. И хотя было доказано, что он к ней даже не прикасался, А между тем, в действительности это лишь распаляет желание женщины. Ибо прикосновение и постоянное присутствие рядом с ней мужчины, кем бы он ни был, возбуждает в ней чувственность, которая была бы спокойнее, оставаясь она в одиночестве. Весьма возможно, что стремлять возвысить посредством этого обстоятельства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 Ратверщение к ней. Моя дочь, она у меня единственная. В таком возрасте, в каком законы допускают замужество для наиболее пылких из них. Но она, что называется, развития запоздалого. Тоненькая и хрупкая. И к тому же, взращена матерью в полном уединении и под неослабным надзором. Так что